Даже для тех, кто не являлся частью мира магии, потеря памяти в силу чрезмерного опьянения не была чем-то изрядован выходящим. Когда человек что-то узнает, его опыт сохраняется путем перемещения с кратковременной памяти области памяти, хранящей лишь то, что произошло секундами ранее, в память среднесрочную, удерживающую информацию, которая была получена в промежуток от полудня до месяца. Однако некоторые спирты могли препятствовать этой передаче информации, тем самым предотвращая сохранение событий в более постоянной форме. Поскольку в магии память была важна так же, как и в науке, мой учитель, преподаватель факультета современной магии, говорил об этом на своих лекциях. Но теперь его слова подразумевали, что кто-то искусственно воссоздал этот феномен с помощью магии. И не только. Если перемещение информации из краткосрочной памяти в среднесрочную можно было воспрепятствовать, то, скорее всего, Майя вполне мог создать лекарство, вмешивающееся в этот же процесс между среднесрочной и долгосрочной памятью. К тому же, что касается предотвращения сохранения памяти — Он потенциально мог выбрать конкретные слова, которые нужно было забыть. Только подняла голову, на ее лице читалось любопытство. Хм, хотите сказать, что я, сама того не заметив, приняла какое-то лекарство, подавляющее память?» «Нет, не думаю, что вы настолько беспечны. Но если бы принятие лекарства было условием предложенной вам работы, вас бы это не остановило, не так ли?» «Вот как. Разумеется, в зависимости от того, насколько мне интересна предложенная работа», — подтвердила она. В зависимости от того, насколько интересна работа. Если эта работа привлекла интерес величайшей магиасы часовой башни, достигшей ранга Гранда, то... мой учитель даже не думал останавливаться. Почему они попросили провести пластическую хирургию? Он поднял палец вверх. Зачем нужно было стирать память о Озаке только после этого? След за первым пальцем поднялся второй. Сложив эти пальцы вместе, он прижал их к своему лбу, словно сились понять какую-то иррациональную предпосылку. Все не так уж сложно», — продолжил учитель. «Он ни за что не мог допустить распространения вести о смерти Золотой Принцессы. Уверен, он готов был предложить любую награду, чтобы вернуть ее, даже если результатом стало просто фальшивка». Лорд Байрон, похоже, стал возражать. «Атрам, Мик и другие опытные маги были полностью поглощены речью моего учителя». Между словами, учитель извлек свой портсигар из нагрудного кармана. Достав сигару и запалив ее спичкой, он продолжил. «Я могу даже предположить, что за магию они использовали, чтобы этого добиться». Сигара, которую он держал во рту, медленно горела и спуская слабый багрянистый дым. Глядя на мерцающий огонёк, он пробормотал. «Наверное оно, да?» Внезапно только рассмеялась. Словно не в силах больше сдерживаться, женщина прижала ладонь к животу, сгибаясь от громогласного хохота. «Пепел! Заклинание Золушки! Неужели все так просто?» «Да, все весьма просто. Достаточно лишь увидеть». Разумеется, я ничего не поняла. Единственное, что пришло мне в голову, это сказка о Золушке. Возможно, Перро и Базилия, о которых бормотал прежде мой учитель, были авторами этой истории. Несмотря на то, что версий сказки существовало очень много, самой знаменитой была та, которую опубликовали братья Гримм. Оригинал прослеживался до Шарля Перро и итальянца Базилия. Нет. Пепел. Разве я не слышала о них где-то раньше? Байрон, из Эльма, Атрам Мой учитель повернулся к двум мужчинам. Все еще не понимая, что именно вызвало утока смех, они смотрели на него с задачным выражением на лицах. «Я уже говорил это, но позвольте повторить. Вы не против, если я ещё немного поговорю про талисман, за который вы боролись?» «Делайте, что хотите!» «Если без этого никак!» Сдержанный ответ лорда Бойрона резко контрастировал с нетерпением от рама. Получив дозволение, учитель продолжил. «Талисман представляет собой липовый лист». Европейский фикус священный был известен как символ святости, связанный с Девой Марией и несколькими другими святыми. Его часто сажали рядом с церквями или зданиями суда, которые выполняли функции городского центра. Также, благодаря медицинским свойствам этого растения, его втайне использовали магию алхимики. Однако этот был связан с конкретной героической душой, ведь его коснулась кровь дракона. Внезапно все напряглись, каждый знал легенду, связанную с образом этого листа. Даже среди тех, кто не являлся магом, едва ли нашелся бы человек, который не знал бы великую героическую душу из Северной Европы. С помощью легендарного меча Бальмунга он сразил злого дракона Фафнера. Этот рыцарь обладал бессмертным телом, неуязвимым для когтей, клыков и оружия. Зигфрид. Главная фигура песни о небелонгах – герой среди героев. Когда он купался в крови дракона, к его спине прилип липовый лист, который стал причиной появления единственной уязвимой точки на его бессмертном теле. И талисманом, о котором говорил мой учитель, был именно этот лист. «Подождите-ка!» — вскочил на ноги Атрам. В его голосе чувствовалась легкая дрожь. Похоже, что смысл слов моего учителя, каким бы он ни был, наконец-то дошел до молодого человека. «Что-то не так? Про талисман все таки нельзя говорить?» «Нет, вы упомянули пепел, не так ли? Неужели вы хотите сказать, что...» Все верно. Лист, однажды вымоченный в крови дракона, никогда не увенит и не сгниет. Однако есть маги, которые в состоянии сжечь его нетрадиционными методами и превратить в катализатор для единичного использования. Молчание, воцарившееся после его слов, воспринималось теперь совершенно иначе. Точно таким же молчанием обычно реагировали, например, на чьи-нибудь слова об уничтожении бесценного сокровища. Причем уничтожил не человек, кто не понимал все ценности вещи, нет. Скорее, тот, кто обладал исключительным авторитетом в данной области, прекрасно понимал, что он делает... Жак предмет, представлявший для мира невыразимую ценность. С таким видом, будто он чем-то подавился, Атрам повернулся к тока. И не только он. Резкий звук эхом разнесся по вестибюлю, это лорд Байрон, изумленно распахнув глаза, выронил свою трость. «Невозможно! Мисс Озаки вы же не могли!» Если Атрам выглядел так, будто он задыхался, то Байрон словно умолял о чем то Возможно, человек, который посвятил всю свою жизнь искусству, Увидев, как это искусство разбили в дребезги прямо у него на глазах, попросту не мог отреагировать как-то иначе. «Нет, я бы вполне смогла». Только же, напротив, было предельно сдержано. «Понятно. Использовать лист, вымоченный в крови дракона, для заклинания Золушки. Совместимость же превосходная, вам так не кажется?» Мифа Зигфреди рассказывает не о человеке, ставшем бессмертным, а скорее о том, как он переродился в бессмертного героя. «Чем не аналогия с Золушкой?» Косметика и платье тоже по-своему являются магией. Пластическая хирургия — лишь еще один шаг на этом пути. Леповый лифт, связанный с перерождением человека в героя, — это талисман, который слишком уж совершенен. Тот факт, что я не помню всего этого, сводит меня с ума. Словно сдерживая очередной приступ смеха, она прижала ладонь к рту, и ее плечи затряслись. Все собравшиеся маги, даже Рейнас и Флат, изумленно уставились на нее. Даже Флату, магу, выходившему за рамки нормального, действия только казались беспрецедентными. Даже я, совершенно незнакомая с путем магов, не смогла избежать изумления от этого откровения. Потому что даже я была рождена вместе с этим кубиком и прикована к прошлому с самого начала. Даже меня научили тому, что слепое повиновение прошлому есть данность. Возможно, потому что я правильно угадала ее ответ. Или, может, была какая-то другая причина. «Почему?» Лорд Байрон наконец-то громко сглотнул и повернулся к Тока. «Почему? Меса Озаки? вы же потребовали это в качестве оплаты! Почему вы использовали талисман, чтобы выполнить мою просьбу? Это же просто чересчур!» «А вот как все было! Ну тогда спасибо, что дали мне нечто настолько ценное!» Непринужденно пожал плечами Тока в ответ на стенание Лорда Байрона. «Я ничего этого не помню, но если догадки Лорда верны, тогда я могу понять, почему я так поступила?» «Я взялась за эту работу, потому что она показалась мне интересной, но если на налицо нехватка материалов и средств, то это будет видно по готовому продукту. Поэтому вполне разумно использовать полученную награду, чтобы обеспечить результат, который меня удовлетворит». «Довольно логично, не так ли?» «Что? Никто не просил вас заходить так далеко! Нам нужно было лишь как-то продержаться одну ночь!» «Пожалуйста, хватит. Такая уж я есть». На лице только возникла улыбка, Проявление искреннего и чисто сердечного извинения. Не считая горькой улыбки на лице лорда Валиелета, все прочие, и я в том числе, просто стояли, застыв в изумлении. С точки зрения мага, то, что она говорила, явно не было чем-то неправильным. Это желание окунуться как можно глубже в бездну магии не станет отрицать ни один маг. Но даже так мне оставалось лишь гадать, сколько из них смогли бы переварить такое варварство со стороны тока. По крайней мере, каждый из собравшихся здесь магов смотрел на тока так, словно она была каким-то непостижимым монстром. Единственный маг, которым меня овладело изумление, продолжил говорить. «Таким образом и была обнаружена подмена, о которой мы говорили ранее», произнес мой учитель. До этого он сказал, что в качестве замены солнца была использована Венера, но это не была просто какая-то игра слов. Ценой столь важного талисмана магиста уровня Гранда совершила великий ритуал, выйдя за рамки даже собственных навыков, и произвела замену.